Через пятнадцать минут после публичного объявления воли подполковника Вяземского фрол стоял посреди города Безенчук, одетый в потертую джинсу, которую наспех подогнали, обрезав штанины и рукава. У него действительно была тысяча рублей денег, чего должно было с лихвой хватить до Чернодырья. Валетов... Для того, чтобы прийти в себя после столь быстро сменяющих друг друга событий, вошел в первый попавшийся магазин и купил себе банку Кока-Колы. Вышел, сел в тенечке и стал попивать, часто промаргиваясь. У него случалось такое, когда, допустим, наезжали на него братки, требовали бабок, а он мягко там и отказывал, говорил, мол, что все вопросы надо разруливать не здесь. Давал телефончик, называл калейкуху, и лысые исчезали. Иногда появлялись снова, извинялись и говорили, что никогда больше к нему не сунутся. Но проходило время, и появлялись какие-нибудь другие братки, с которыми происходил примерно тот же самый разговор. Бывало, что и стволами перед носом махали. Неприятно? Бурные приключения оставляли сильный след на психике и вынуждали искать способа самоуспокоения. Одним из них как раз и было питье мелкими глотками в полной тишине и покое. Любуясь местными пейзажами, Валетов сидел на стволе дерева, валяющемся около дороги и служившим подобием лавки и разглядывал неспешно топающих местных жителей. Немного левее от того места, где он сидел, возвышался двухэтажный домик, ничем не уступавший тому, в котором обитал майор Лопата. Дальше стоял еще один, но уже в три этажа, со сплошным высоченным забором, выложенным из красного кирпича. Разглядеть, что происходит во дворе, Было невозможно. Машины по дороге проходили очень редко, а кроме них ничто не нарушало тишину этого, казалось бы, забытого богом местечка. Встряхнув банкой, Фрол услышал приятное бульканье. Осталось еще. Может, пойти купить, чего пожрать? Денег-то полно. И Фрол вернулся в магазин. Набрал себе шоколадок, печенюшек. Взял еще газировки и снова вернулся на прежнее место. В армии почему-то постоянно пробивает на сладкое. И недостаток простых углеводов, ощущаемых на протяжении первых месяцев службы, он сейчас лихвой компенсировал, мешая во рту шоколад с печеньем и запивая все это пузырьками. Вечер быстро накатывал, не оставляя Фролу выбора, добираться ночью до чернодырья представлялось ему весьма неблагоразумным делом. Срока ему дали неделю для того, чтобы он привез на переговоры человека не не с пустыми руками, а с чемоданом денег. Ворота, отделявшие трехэтажный рай от остального мира, открылись, и из них выехал здоровый, Размером с небольшого слона черный внедорожник, зовущийся в простонародье джипом. Все, что равной конструкции и с приводом 4х4, в России джип. Здоровая дура повернулась и поехала аккурат мимо сидящего и кушащего около дороги Валетова. Увидев дорогую машину, Фрол на время погрузился в воспоминания о своей прошлой торговой жизни. Когда-то такая машина была его мечтой. А сейчас приоритеты поменялись, и он хотел когда-нибудь в жизни купить себе спортивную «Феррари», для того, чтобы летать на ней по московской кольцевой дороге. Ну, жить естественно будет в Москве, в элитном доме с подземным гаражом и всякими наворотами, типа спортзала, бильярда и чтобы всякие там прачечные внизу, парикмахерские. А бизнес свой вести будет чисто, не выходя из дома. Отзванивать своим людям по телефону, и они будут исполнять все его желания и указания. Сладкая кашица таяла на языке, и радужные мысли полностью захватили сознание Валетова. Он сидел, словно зомби, с блестящими и глядящими именно на этот самый элитный дом в Москве глазами до тех пор, пока джип не проехал в обратную сторону и не скрылся за воротами. Начало темнеть. Он думал, не придется ли ему ночевать на улице, а, может быть, попроситься к кому-нибудь на постой. Деньги-то у него есть. Неужели тут местные возьмут много за то, чтобы молодой пацан внучку перекантовался. И тут Валетов вновь почувствовал себя человеком дела. Перед ним стояла, по сути, одна единственная задача — вытащить своих из плена и приехать, привести всех в целости и сохранности в часть. Ну, кто будет соображать? Кто? Мудрецкий. У того один университет в голове, Он по жизни ничего не понимает. Простаков, а этот вообще как ребенок. Здоровая туча, ме-да-бе. Только пожрать и поспать, и как можно меньше работать, а уж тем более головой. Резинкин, ну, тот технарь, у того руки золотые. А думает он тихо и размеренно, в одном направлении. Разве с него что получится? Разве он чем поможет? Ведь они сами оттуда не выберутся, никаких попыток не сделают. Вован, он, конечно, урод, он палку перегнул, слишком жадный до да денег. Мог бы и обойтись с людьми помягче, а до стал кидать одного, потом, видать, другого, ну а с третьим просто разобраться уже не успел. У них ведь друг с другом наверняка связь налажена. И в конечном счете все эти мужики будут предъявлять претензии Стойла Хрякову. А он, естественно, Шпындрюку. А Шпындрюк скажет, да пошли вы все. Ничего не знаю, как хотите, так и договаривайтесь. Иди отсюда, солдаты, и плевать я хотел на попавших в заложники Бородков. Никаких денег вам не будет. А кроме Бородков, там еще и лейтенант Мудрецкий остался, и пацаны. «Так что делать?» Фрол посмотрел на свои руки. В одной из них была бутылка с газировкой, в другой пачка печенья. Аккуратно положив недоеденное на землю, он снова стал рассматривать свои руки. «Нет, так и не пойдет. Для беседы необходимо одно небольшое дополнение». Валетов поднялся, посмотрел на печенье с газировкой, И совершил великий грех. Он пнул бутылку с недопитой водой так, что она полетела в кусты, раздавил оставшиеся печенье на крошки, птички склюют, и направился обратно в магазин, где кроме продуктов еще и канцелярские принадлежности были. Зайдя в торговую точку, он подошел к прилавку и увидел то, что ему было нужно. Бижутерия. Судя по всему, лежит уже давно. Вряд ли здесь найдется столько девок, чтобы все это купить и таскать на себе. Поглядев на витрину, он обнаружил небольшой пацанский уголочек, где лежали выделанные под золото печатки и толстые цепи. Все это стоило копейки. Фрол, недолго думая, купил себе один большой перстень. Перстень стоил в переводе по курсу баксов пять. Вполне достаточно для того, чтобы вести нормальную пацанскую беседу, потому как чувак без гайки — это не чувак. А гайка, пусть даже и дешевая, все одно необходимо. Надо только уметь интонацию в голосе выдерживать и перед лицом собеседника этой медной фигулькой махать. Иногда пронимает.